Глава седьмая с половиной Письмо от Аббата Новая миссия Каны Последний и самый главный закон В то воскресенье почти вся программа 60 минут была посвящена событиям в Кане. Поскольку абата уже объявили международный розыск, он и оказался в центре внимания. Они сделали видеомонтаж его монашеской карьеры. от свадебного рекламного ролика и спуска по искусственному каналу с призраком Себастьяном до наручников. Меня даже передернуло, когда они показали, как он сообщает Хьюо Тулу о секретном компоненте, который мы называем любовью. И тут же дали кадр с агентом Бато, держащим в руке пластмассовое ведро каннской красной краски, уже с биркой «вещественное доказательство». Дотошные как всегда репортеры взяли интервью у сеньора Баэса в его винограднике в долине Майпо, а также разыскали некоторых крайне недовольных покупателей, в том числе одну женщину, которая сломала бедро после того как по пьяни выбросила свои инвалидные ходунки. Бато закрыла канскую винодельню, сообщил Олис. На экране за спиной Олиса появилась фотография Бата с надписью разыскивается полицией. Когда Уоллес заканчивал свой репортаж, мне показалось, что на лице у него мелькнула улыбка. Что же до места пребывания этого странного монаха, то пока оно похоже одному богу известно. Бато в конце концов установила, что Аббат прокрался в туристский автобус, нанятый монреальским отделением общества Святого Блеза. В одном донесении сообщалось, что он сел в поезд, отправлявшийся в Торонто. Спустя месяц видели, как человек, похожий на него, задавал вопросы бармену в гостинице «Принцесс» на острове Большой Кайман, где недели и раньше останавливался человек, похожий на мансиньора Моровилью. После этого след был потерян. Сюжет, показанный в программе «60 минут», расшевелил отца Ганса. Мы заключили сделку с Ватиканом. Если они выплатят все долги за невыполненные заказы, мы никому не расскажем об их нечистом на руку мансиньоре. После уплаты долгов отпали все претензии к нам со стороны Бато. Я заставила цаганца пообещать в письменной форме, что мы, монахи, останемся в Кане и не будем отправлены совершать дела, угодные Господу, ни в один район, не выбранный по обоюдному согласию, в частности, не в Кисангане, ни в любую другую общину на реке Конго. Наши долги были погашены, но мы вновь оказались в привычном положении, без денег в банке и без определенных средств к существованию. Следовало ли нам снова заняться торговлей вином? Марка нашей продукции получила официальное признание. Факт, безусловно, отрадный. И в то же время неприятный. Как новый настоятель Каны я должен был думать о будущем монастыря, если он таковой и имел. Как-то раз, когда я сидел за своим рабочим столом, изучая каталог винодельческого оборудования, вбежал брат Джером с каким-то письмом. — Почерк! — взволнованно воскликнул он. — Этот почерк я узнал сразу. Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Каракаса. Я вскрыл конверт и прочел. Дорогой брат, надеюсь, это письмо попало к вам, а не к какой-нибудь назойливой правительственной щеке. В последнем случае не стоит терять время на отправку вертолета в Венесуэлу. Меня там уже не будет. «Сожалею, что вынужден был уехать в такой спешке. Я просто воспрянул духом, когда мне попалась на глаза статья в Геральт Трибюн, где сказано, что вы с Бато пришли к полюбовному соглашению. От некоторых сицилийских друзей я узнал, что вы заставили отца Ганса выложить часть украденных у нас денег. Кроме того, они сообщили мне, что уже получили остаток причитавшийся им суммы». Тем не менее, карман у этого священника-растратчика, любителя чужого фижака и футбольного тотализатора, по-прежнему набит битком, и я намерен заполучить эти деньги назад, пока он все не промотал. Когда я до него доберусь, настанет мой черед прочесть ему последние слова святого Тада. Я ручаюсь, что после того, как мы с мансиньором М. распрощаемся навсегда, все станут говорить «воистину, этот человек познал боль». Я постоянно думаю обо всех вас. Вы не планируете возобновить производство вина. Конечно, я не вправе давать советы, и все же рискну. Прекращайте торговлю вином. Забудьте обо всем остальном, что обычно продают монахи. О сыре, варенье, пирожных и так далее. Пусть монастырь станет постиндустриальным. Вспомните о важнейшей миссии религии, о розничной торговле духовной мотивации. Суть религии не в работе над собой, а в надежде на собственные силы. Вспомните о важнейшей миссии монашества, о сохранении и распространении вековой мудрости. Урежьте свои накладные расходы, выбросьте эти ржавые чаны и дайте людям то, чего они хотят на самом деле, помимо хорошего вина по сходной цене. Короче говоря, торгуйте утешением, а не савиньоном. Ну, мне пора. Иду на футбол. Матч может оказаться очень интересным. Да благословит вас всех Бог, и не забывайте приберегать самое лучшее напоследок. Ваш бывший аббат. Я привез письмо Филомене, уже ставшей послушницей в женском монастыре неподалеку. Мы встретились в гостевой комнате. «Похоже, бат полон решимости изловить мансеньора миловидного», — сказал я. «Мне бы очень хотелось оказаться рядом, когда это случится». «Мне тоже». «Я могу понять человека, который то и дело проигрывается в вчистую. А это болезнь. Возможно, он заразился ею от отца. Но я никак не пойму, почему он забрал все наши деньги». «Думаю, он пытался найти оправдание в том, что деньги ничего не значат», — сказала она. «Но это не так». Он вырос в богатой семье, потом его отец всего лишился. Потому он и поступил на службу в Ватикан. Это было почти то же самое, что вновь разбогатеть. Но он ненавидел Блюдшпиллера. Просто изнывал от желания удрать от него подальше. Думаете, почему он провел так много времени у нас? В тот день, когда вы сообщили ему о приезде Блюдшпиллера, он почувствовал страшную опустошенность. — А как, по-вашему, которым из способов святого Тада аббат намерен умерщвлять его плоть? — Вероятно, для начала он собирается отпилить ему голову, — сказала Филомена. — Я желаю аббату удачи, но мне не совсем понятны остальные мысли, содержащиеся в письме. Что значит «торгуйте утешением», а не «савиньоном»? — звучит так, словно он вычитал это у Дипака. — Почему нельзя попросту делать приличное вино? «Забудьте о вине, Запп», — сказала она и взглянула на письмо. «Мне нравятся эти слова о постиндустриальном монастыре. Строки о важнейшей миссии». «По-моему, он нашел верный способ сокращения накладных расходов. Когда-то церковь торговала индульгенциями в обмен на наличные, предоставляя людям отсрочку от чистилища». «Вот вам и минимальные накладные расходы». Ну что ж, если я решу начать торговлю индульгенциями, то непременно найму вас с брендом делать информационно-рекламную передачу. Постой, Себастьян, не хочешь ли ты сказать, что следующие 50 позвонивших получат тысячедневную отсрочку заключения в чистилище, причем по невероятно низкой цене, всего за 19 долларов 95 центов, а в придачу совершенно бесплатно этот замечательный большой пляжный зонт? Индульгенция – не лучшая страница истории католической церкви. В то время существовала так называемая реформация. Хочется верить, что деньги для церкви – не самое главное. В конце концов, монахи дают обет нищеты. «Ну, конечно», – сказала она, – «холостяку, которому не нужно содержать семью, легко читать проповеди о том, что деньги – зло». Наверняка распространение подобных идей было выгодно в те далекие времена, когда монастыри существовали на пожертвования дворян, делавших все, чтобы крестьяне не позарились на их богатство. Давайте не будем лукавить. Деньги имеют большое значение. С какой-то стати люди должны отказываться от денег. Ага, понятно. Нагорная проповедь была просто не совсем верно истолкована». На самом-то деле Иисус хотел сказать, что блаженны стяжатели, ибо они будут ездить на заграничных машинах. Вы же сами в это не верите. Иначе вы не оказались бы здесь, в монастыре. Нет, — продолжала настаивать она, — мы, конечно, должны объяснить людям, что деньги — это еще не все. Есть и другие важные вещи. Но им будет гораздо легче сосредоточить внимание на этих важных вещах, если они избавятся от денежных забот. Кажется, я начинаю улавливать смысл ваших слов. Я лишь хочу сказать, что люди станут слушать вас гораздо охотнее, если мы будем объяснять им, как заработать больше денег. Значит, по-вашему, мы должны заделаться специалистами по работе над собой? Вы же сами говорили, что они надувают своих читателей, как глупых сизарей. Конечно, надувают, потому что хотят разбогатеть. Именно поэтому ими нельзя доверять. Она лукаво посмотрела на меня. Но предположим, что найдется человек, который знает, как разбогатеть, славиться своими озарениями насчет выгодного помещения капитала, но при этом хочет оставаться бедняком. Человек, гарантией честности которого служат, обед нищеты. Вот как случилось, что Аббатов административно-отшельнический центр и в самом деле превратился в центр уединения для администраторов-отшельников. Это решение все время буквально лежало на поверхности. Вскоре у нас уже отбоя не было от служащих, стремившихся обрести вдохновение и мотивацию в Тихом Букаллическом монастыре, носящем знаменитое название. Кана стала популярным местом для корпоративного ухода от мира. Биржевым маклером с Уолл-стрит хотелось услышать историю о том, как брокер наш спас Кану. К тому же их очень радовал тот факт, что монастырь когда-то был средоточием скандала. Брат Боб, который принимал предварительные заказы, сказал мне, что служащие секции слияния и поглощения предприятий постоянно просятся в личную келью аббата. Наши влиятельные клиенты выражали готовность раскошелиться на то, чтобы в течение нескольких дней испытывать на себе монастырский режим и даже незначительное умерщвление плоти. Правда, при этом они настоятельно требовали, чтобы им подавали хорошее вино из старого аббатого погреба. Никогда еще у нас не было так много повседневных забот. Администраторы вставали ни свет ни заря и шли с нами на утренние богослужение. После простого, но сытного завтрака я читал отшельникам лекцию под названием 7 законов духовно-финансового роста». Ближе к полудню начинали работать специальные кружки для тех многочисленных администраторов, которые всячески старались побороть свою пагубную привычку к учебным пособиям по самосовершенствованию – интенсивным курсом обучения. Брат Джин был абсолютно безжалостен по отношению к бывшим Робинсистам. Брат Тео с выздоравливающими кавианцами обращался помягче, зато добивался успеха. Время после полудня было посвящено отработке взаимодействия препятствий в виде колючих кустов и переправы на плотах по прозрачной воде через бывший каск ад После этого повседневные домашние дела, но затем превосходный обед, приготовленный фра Филиппом, нашим монахом-новичком, потом григорианские песнопения, медитация и, наконец, сон праведных. Ближе к вечеру, когда наши клиенты занимались повседневными делами, тщательно мыли мраморные полы и ухаживали за растениями в саду, я частенько подолгу прогуливался по бывшим канским виноградникам с сестрой Филоменой нашей заведующей отделом подготовки руководящих кадров. Как-то раз, из закатом с вершины горы Кана, мы обсуждали план расширения. Аж список кандидатов в отшельники уже был составлен на восемь месяцев вперед и продолжал пополняться. Нам не хотелось, чтобы Кана превратилась в чрезмерно застроенное переполненное место. В то же время не хотелось давать отворот поворот людям, которые стремились в Кану за опытом и за мудрыми советами. содержащимися в семи законах. И тогда, глядя сверху на то место, где некогда мы жгли костер, Филомена подсказала мне идею этой книги. Сначала я и слышать об этом не хотел, но она сказала, что было бы несправедливо делиться нашей мудростью только с состоятельными слоями общества. Вот так я и открыл последний закон, поправку к нашему седьмому закону. Единственный способ разбогатеть при помощи книги о том, как разбогатеть, это написать ее или купить эту книгу. Рыночная медитация, седьмая с половиной. Где можно купить дополнительное количество экземпляров этой замечательной книги? Ограничено ли количество экземпляров, которые я могу приобрести? Если в моем книжном магазине из-за огромного спроса не осталось ни одного экземпляра, где можно найти еще немедленно? Подсказка. Позвоните по телефону 800-733-3300. Или справьтесь по адресу www.randomhouse.com. Как я смогу выразить признательность автору, помимо того, что куплю книгу за полную стоимость? Это самый лучший из всех ваших вопросов. Поздравляем! Вы, несомненно, выросли в духовном отношении. Наверняка не заставит себя ждать и финансовая сторона. А теперь, прежде чем вы появитесь в обществе и сразите всех своими познаниями, еще одно последнее упражнение. Возьмите очень большой лист бумаги, лучше даже целую пачку. Запишите имена всех своих знакомых. просмотрите содержимое Ролодекса. Найдите кучу тех визитных карточек, сведения с которых вы так и не удосужились перенести в органайзер. Возьмите справочник вашего колледжа с указанием имен выпускников. Достаньте телефонную книгу. Не забудьте ни единого человека. Если возникнут вопросы, запишите их. Теперь позвоните в банк. Спросите, сколько денег у вас осталось. Позвоните в компании, где вы получали кредитные карточки и выясните, какова предельная сумма покупки товара. Проделайте это для каждой кредитной карточки, лежащей в вашем бумажнике. Ни одной не упустили из виду. А как то старая карточка Мастеркард, что лежит на дне ящика письменного стола? Выясните, можно ли воспользоваться вашими кредитными карточками на бензин для покупки книг. Ну что, готово? Давайте расти. Отправляйтесь в ближайший книжный магазин, возьмите с собой эту книгу и список. Отдайте список и все кредитные карточки, не забудьте ту mastercard продавцу, и скажите «Я хочу послать эту книгу всем, кто включен в список и хочу заплатить полную стоимость, очень важно». Улыбается ли вам продавец? Вы приобрели нового друга? Видите, как приятно расти. Молитва щедрого книголюба Господь, который написал книгу книг и звонил скромному служителю своему брату Запу и диктовал ему не только самую свежую информацию о положении дел на бирже, но и премудрость, содержащуюся здесь в книге «Что у меня в руках». Сделай так, чтобы я постоянно рос в финансовом отношении а также в духовном, и чтобы у меня хватало мужества и кредита на покупку новых экземпляров этой книги, а также любых аудиокассет, календарей, видеозаписей, наклеек на бампер, футболок с мерным ковшином или бизонова, выпускаемых в качестве сопутствующих товаров для седьмого с половиной поколения. А если ты узришь вдруг, что я стою сейчас в книжном магазине и листаив эти страницы в надежде почерпнуть украдкой их премудрость, не заплатив за это, тогда направь меня прямиком к кассе своей, дабы я смог отдать автору то, что воистину принадлежит ему. Аминь. О шрифте Текст этой книги набран Питтом, шрифтом, созданным братом Питтом из Хардинга, английским монахом Ордена Святого тадеуша В 1435 году, когда ему надоело без конца переписывать иллюминатские рукописи от руки, брат пит изготовил наборный шрифт и изобрел печатный станок. Некий немец по имени Иоганн Гутенберг, гостивший в монастыре, украл оборудование и использовал его для выпуска первой печатной Библии. Братпит создал свой шрифт для издания основополагающего текста монашеского ордена De Doloribus Extremis. Черта, пересекающая букву Т, имеет форму пилы, посредством которой был предан мученической смерти святой Тадеуш. Засечки в форме крыльев на концах основных штрихов литера символизируют вознесение этого святого на небеса. Вертикальная черта посередине прописной буквы S, символизирует надежды авторов, связанные с данным произведением. Об авторе. Брат Зап – это прозвище монаха Ордена Святого Тадеуша, чей монастырь находится на севере штата Нью-Йорк. До пострижения в монахе он работал биржевым маклером в нескольких известных брокерских фирмах на Уолл-стрит. В подготовке его книги к изданию также принимали участие Кристофер Бакли и Джон Тирни. Оба искренние приверженцы семи с половиной законов, трейдмарк. Бакли является автором бестселлера «Здесь курит» и часто печатается в журнале «Нью-Йоркер». Тирни ведет колонку в газете «Нью-Йорк Таймс». Конец книги